11. Поместье было удивительно светлым даже изнутри. Много окон, много света и тёплые цвета в каждой комнате. Их было достаточно, чтобы разместить 50 гостей. Ничтожно мало по сравнению с тем, сколько народу мог принять Мортенхейм. Вчера за несколько часов я обошла все этажи, но не обнаружила ни одного портрета. Только пейзажи. Виды небольшого городка Ларне, морское побережье Лавуа, глухие деревушки Инфая, каналы лации, выжигающее солнце бескрайних пустынь Намии. Сувениры с разных концов света. Намийские ковры и пряности, посуда из лацианского стекла и роскошные маски, инфайские болванчики и статуэтки удачи, бесценная фигурка из туанейской сосны, люстра из загорского хрусталя. Словно муж задался целью собрать под одной крышей весь мир. К слову о муже, он уехал вечером, даже не попрощавшись, чем несказанно облегчил мне жизнь. Подобраться в его присутствии к кабинету не представлялось возможным. Я и сейчас не была уверена, смогу ли спокойно рыться в бумагах Анри, но дело за меня никто не сделает, так что бесполезные сомнения вовсе ни к чему. Прислуги было немало — горничные, конюхи, лакеи, садовники с помощником, а заправляли ими Мариса и Жером. Последний оказался представлен ко мне, что выяснилось, когда я после завтрака решила отправиться на прогулку верхом. Он приблизился и сообщил, что должен меня сопровождать, чем сразу отбил всякое желание куда-то ехать. А стоило ступить под своды конюшни, оттуда доносилась фырканье, ржанье и хруст соломы, настроение испортилось окончательно. Вспомнились глаза демона, когда я перед отъездом гладила его по морде, чёрные как ночь, глядящие прямо в душу. Поэтому, едва дошагав до первого денника и встретившись взглядом с рыжей кобылкой, я развернулась и пулей вылетела обратно. «Миледи!» Жером догнал меня у самой тропинки, ведущей через небольшую рощицу в парк. Я ускорилась, но ему не составило труда подстроиться под мой шаг. Крепкий, подтянутый и мускулистый, он вышагивал рядом, явно не собираясь ни отставать, ни оставлять меня в покое. «В Легенбурге я вас не поблагодарил». От неожиданности я остановилась. Чудом не запнулась, а не откуда выскочивший под носок камень развернулась и встретила серьёзный взгляд светло-серых глаз. «Вы спасли мне жизнь, но тогда я был на вас зол, как верховный, из-за графа, из-за Гийома, да и много из-за чего ещё. Словом, простите меня и спасибо». «Не стоит». Злиться было, на что это правда. Если бы я с самого начала всё рассказала андрей возможно, никто бы не пострадал. Я бы никогда не узнала, что нужна мужу, лишь потому что интересно Симону. Из-за неуёмной магии смерти, которой меня наградила кровь сильнейшего за все времена новой эпохи некромага Дюхайма, моего предка. «Вы из-за меня передумали выезжать?» Я покачала головой. «Не только». Жером провёл рукой по коротким светлым волосам и кивнул, предлагая следовать дальше. Мы снова направились в сторону парка, но уже не так быстро. К счастью, потому что, несмотря на утро, осеннее солнце припекало слишком рьяно. Я украдкой бросила взгляд на своего сопровождающего и быстро отвела глаза. Упорно рассматривала блестящий между деревьями пруд, гладь которого напоминала прозрачный шёлк с вкраплениями золотых нитей, натянутый на ткацкий станок. Зная же, Ром, зачем я здесь, вряд ли бы благодарил. И уж тем более смотрел так, словно я стала его другом, внимательно, с искренним расположением. Дворецкий камердинер и человек по особым поручениям графа Деларне? Он защищал меня до последнего и умер бы, не успея я расплести воронку силы, которую над ним возвёл Эрик. «Хотите, покажу вам дом?» Я хотела сказать, что прекрасно справлюсь сама, но почему-то кивнула в ответ. «Где сейчас Гийом?» «Вольве же», — заметив моё изумление, Жером добавил. «Думал, граф вам рассказал?» «Все непременно. Граф очень любит рассказывать сказки. Современная проза не для него». Он теперь учится в Ольве же. В этом году открылся университет, в котором станут готовить целителей, не обладающих магией. Первый в мире. Его выпускники смогут быть не только аптекарями или помощниками. От неожиданности я широко распахнула глаза. Разумеется, высшие учебные заведения предназначались не только для магов. Но о том, чтобы целителями становились обычные люди, раньше и речи не шло. Они помогали во время сложных операций, работали в аптеках, занимались перевязками и прочей подсобной работой для которых не требовался магический дар. «Проект Клода Эрме. Хороший человек, аптекарь, всю жизнь положил на то, чтобы помогать больным, в том числе и нуждающимся. В интервью на странице Хольбешского вестника рассказывал о том, что всю жизнь мечтал стать целителем, но не получилось. Теперь будет преподавать на факультете аптекарского дела и лекарственных практик». «Простой аптекарь открыл университет?» «Хотелось бы», — Жером скривился. Разумеется, всё произошло при участии герцога Деламера. Так, кажется, тема Симона Эльгера незапретная. Уже хорошо. Или это только пока Анри не слышит? Не понимаю. Мы вышли к пруду, обогнули его и зашагали в сторону ротонды и дома по вычищенной аллее, на которую ещё не успело упасть ни единого листика. Помощник садовника подметал соседнюю, но даже не взглянул в нашу сторону. Зачем развивать то, что ему ненавистно? чтобы вызвать недовольство. Основной скандал по этому поводу пришёлся как раз на время, когда вы отдыхали у океана. Но это же не за один день делается. Верно. Эрме внёс предложение лет семь назад. Газетчики тогда пошумели. Высший свет такое даже всерьёз не принял. А в этом году всё произошло быстро, за несколько месяцев. Указ подписали, набрали преподавателей, пригласили талантливых выпускников школ. Не только мужчин, но и женщин. И всё это так быстро и тихо, что на момент открытия Валей знатно потрепало от такой новости. «Вы не успели в свете покрутиться, такого бы наслушались, что мало не покажется. Строили-то здание для крупнейшей целительской клиники, самой большой в стране, если не в мире, а тут такое. Территория там огромная, а клиники теперь будут при университете». И правда, с месяц назад курортный городок был болтыхал от какой-то новости – как зазевавшуюся медузу, попавшую под весло прогулочной лодки. Правда, я была настолько погружена в собственный мир, что ни одной газеты за это время не прочитала и вообще смутно замечала, что творится вокруг. Но как? Видимо, кто-то убедил Его Величество, что это необходимо, только вот действовать стоит осторожно, не поднимая шума заранее. Кто-то, кому он очень доверяет, и уж точно сделали это не за один день и даже не за год. Жиром криво усмехнулся а меня обожгло внезапной догадкой. Может ли графиня Де Ортен иметь отношение к Лиге? Лорд Фрай рассказывал, что они выбирают сильнейших магов, имеющих непосредственное отношение к власти. В Ингерии на них работал сам лорд-канцлер, но кузина его величества... Неужели такое возможно? По спине пробежал холодок. Если это правда, становится понятно, почему Анри так взбесился, почему привёз меня сюда и устроил допрос с пристрастием. Ой, я щёлкнула по носу дамочку из Лиги, хотя могла не просто войти в Высший свет Лея, но и спокойно подобраться к Симону, минуя Анри. Да, точно позор шпионской элиты. Интересно, кто бы это мог быть? Жером пожал плечами. Не сомневаюсь, что знает, он в курсе всех дел Анри, но спрашивать его напрямую было бы чересчур опрометчиво. Одно дело праздный интерес, другое — прицельные расспросы. Лучше выждать время и выбрать удобный момент, а до того ругать себя последними словами за недальновидность. Прав был Ивар, когда говорил, что мешать личное и работу недопустимо. В итоге с Евгением я прокололась так, что мало не покажется. Ну что, для полного счастья осталось выразительно побиться головой о ближайшее дерево. Не знала, что Гийом хочет стать целителем. С детства. Мы прошли мимо ратонды, завернули за угол и направились к распахнутым настежь дверям. Правда, долгие годы он считал, что его мечта так мечтой и останется. Ни дара, ни средств на обучение. Анри, его обучение оплатил граф? Жером поймал кружащийся лист и вручил его мне. Подмигнул и отступил в сторону, чтобы пропустить в дом. Мы прошлись по первому этажу. Музыкального салона здесь не оказалось, зато была просторная комната в кофейных тонах. Я уже обращала внимание, что в Илеи отдают предпочтение неброским узорам. Но здесь всё смотрелось крайне строго. В центре на паркете устроился длинный овальный стол, затянутый бордовым сукном. Окна завешаны плотными портьерами, из украшений только лепнина под потолком, камины с тёмного мрамора и подсвечники на стенах. Даже часов нет. Вот странно-то. «Игровая зала». «Для игры в карты», — догадалась я. Он кивнул. «Граф не сторонник принимать гостей, но иногда приходится». «Ну ещё бы». Хотя для приёма герцога де Ламера слишком простенько. И часто у него бывают гости? разу в два-три месяца. Хорошо, значит, больше трех месяцев ждать Симона не придётся. Жером смотрел на меня как-то слишком пристально, поэтому поспешила сменить тему. И что же, женщины тоже играют? Ещё как, некоторые дадут фору даже самым искушённым господам. В случае с картами это точно не про меня. Жером поймал мой взгляд, улыбнулся. «Если хотите, я вас научу». Что-то в последнее время все и каждые озаботились моим образованием на самые разные темы. Впрочем... «Почему бы и нет? Это мне разрешается?» «А что вам запрещается, миледи?» Вот теперь он нахмурился, свёл густые светлые брови и смотрел на меня так, словно я сказала нечто несуразное. «Выезжать в одиночестве, например». «Ради вашей же безопасности». Но, ну, разумеется, исключительно и только». На деле же, чтобы я не сбежала и не устроила Анри очередную головную боль, пока он там стремится к своей цели. Кстати, о головной боли. Надо бы придумать нечто занятное, чтобы моё пребывание здесь не выглядело как вдохновляющая умиротворённая загородная прогулка. А то что-то я совсем расслабилась. Жером открыл дверь, выпуская меня в просторный, залитый светом коридор. «Граф уехал надолго?» «На неделю». «Неделя передышки не так уж и плохо». «За это время что-нибудь придумается обязательно. Главное — выдержать образ». «Когда собиралась в Илею, обо мне рассказали столько всего интересного, о чём я раньше даже не догадывалась». «Оказывается, у женщин в Ангерии вырабатывается поведенческая схема, согласно которой, даже оказавшись в другой стране, они будут придерживаться заложенных в них основ воспитания. В частности, подчинение мужчине для меня нормально, и то, что я должна была позволить Андре меня забрать, тоже». Слушая Лорда Фрая, я всерьёз подумывала над тем, чтобы в прямом смысле испепелить под ним стул и посмотреть, как он объяснит сей жест с точки зрения поведенческой схемы. Но тут к нему заглянула блондинка, сухопарая, худощавая, с вытянутым непроницаемым лицом, и всё испортила. А жаль. Библиотеку мне показали мельком. Жером прекрасно понимал, что сюда я ещё наведаюсь и не раз. Зато следующая зала, в которую меня провели, представляла собой нечто среднее между оружейной и музеем: кинжалы, стилеты, мечи и сабли, рапиры. Внимание привлек ньайский меч, который раньше я видела только на картинках: длинный, едва изогнутый, с выбитыми на рукоятке иероглифами. Он находился в центре комнаты на подставке. Шиенхэ, кажется, так он называется, если не ошибаюсь. Как заворожённая, я смотрела на играющее солнцем лезвие, ничем не уступающее заточке кардонийской стали. Острая, смертоносная, беспощадная и прекрасная. Граф умеет с ним управляться? Слова вырвались раньше, чем я успела их остановить. Почему-то казалось, что это не просто оружие. По крайней мере, не такое безликое, как остальное. Мне уже доводилось видеть, как Андрей управляется с ножом, но представить его с Шиенхэ даже голова закружилась. «Да, это подарок. Он расскажет, если попросите». «Сомневаюсь». «Пойдёмте, миледи». Жером насупился, словно случайно перешёл черту, невидимую мне, но ему понятную. «Столовую вы уже видели, гостиной тоже. Больная зала занимает большую часть правого крыла». Я промолчала, шагая за ним по коридору сквозь свет и тени от рам, располосовавшие пол сквозь высокие окна. «Этот дом совсем молодой, отстроен всего лет семь назад». Оно чувствуется слишком светлый, лёгкий и пустой. Никаких призраков, в том числе призраков прошлого. И никакой надежды на будущее, словно постоялый двор, который непременно захочется покинуть со временем. Почему граф выбрал именно это место? Камердинер пристально посмотрел на меня, словно прикидывая отвечать ли, но потом всё-таки произнёс. «А заложен 23 года назад. Сюда собирались переехать его родители».